Глава двенадцатая. Дермитский залив. 399 год. Круга скал. Двенадцатый день летних ветров. Здоровенный, разукрашенный золочеными дельфинами таран вынурнул из облаков дыма и понесся к морской розе, целя в борт. Марсель как-то сразу сообразил, что это Голиас, капитан которого решил выручить захваченную галеру. Или утопить. Несмотря на жару, стало холодно, Уж слишком большим было плавучее чудовище. Волме тоскливо глянул в сторону берега. Далеко, не доплыть. Разве что ухватиться за какой-нибудь обломок или прыгнуть в воду со своим бочонком. Викон деловито огляделся, выискивая подходящий, нашел, перебрался к нему поближе и только тогда рискнул покоситься на проклятущий гляз. Увиденное порадовало несказанно. На дельфину, стреляя на ходу, мчались два изорга, второй и восьмой. Под радостный вопль Виконта Гигант принялся поспешно разворачиваться бортом к новым противникам. Флагман Зарали по духу Марселя: "Утонуть мне в нужнике, флагман!" Новый поправил муцу у кварца. Это сердце волн Ватрехоса. На борту монстра рвануло. За первым взрывом последовал второй, и Марсель вспомнил, что главным канонером двойки стал Лука Лотти. Тот самый, что первым приловчился забрасывать ядра в учебные телеги. Когда, наконец, подойдет савиньяк с деньгами, нужно отсыпать Лотти полсотни таллов. Или сотня. Двойка надала ходу, вновь плюнула огнем, и носовой таран Голиаса переломился ровно посередине. Морская роза в ватрах оса, надо думать, больше не занимала. Зато ожили пушки, прилепившихся к галере изыргов. Лотти, без сомнения, был лучшим канониром Фельпа. Но стрелять умел не только он. Грот или все-таки не грот мачта Голиаса треснула. Что-то загорелось. «Жаль, пламя сбили довольно быстро». «Вот ведь!» — рыкнул Дерра Пьяве. «Дельфин тупоносый!» «Я бы сказал, что без носа, — уточнил Муцу, — что является последствием его опрометчивости». «А не таскайся по борделям!» — назидательно произнес коротышка. «Не останешься без носа?» «О да, господа!» — согласился красавец Рангони. «Опрометчивость сродни дурной болезни». «Намекаете на неизбежную потерю носа?» — усмехнулся Скварца, подсыпая порох на полку пистолета но мы тоже не слишком благоразумны. Бояться заразы и не спать с женщинами столь же глупо, как не бояться и спать со всеми, кто подвернется». Лениво заметил ворон и перебил сам себя. «Мне не нравится восьмерка, господа. А вам?» «Закатные твари!» Радость Дерра Пьявика к ветрам сдула. «Им конец, а мы тут!» «Ланцо!» Адмирал Скварца даже не повысил голос, но коротышка осекся и тяжело дыша уставился на сердце волн. Дуэль с изоргами продолжалась. Двойка танцевала вокруг разъяренного гиганта, не прекращая забрасывать его ядрами и бомбами. Восьмерка двигалась заметно тяжелее. «У них там воды по пояс», — буркнул Рангони. «Ватрахос или кто там еще это тоже уразумел, и обрушился на утратившего прыть врага. Часть весел сердца были переломаны, и Голиас разворачивался не слишком ретиво. Но раненый слон остается слоном» на восьмерки поняли опасность, и «ызорк» прянул назад. Теперь даже слепой бы понял, где у бедняги перед, где зад, потому что корма кораблика здорово села «Господа», — задумчиво пробормотал Рока, «а не ударить ли нам без безносого дельфина сзади? Если, конечно, удастся расцепиться». Если алвы хотел что-то добавить, то не успел. Муцио, как нахлёстанный, помчался на нос. Ренгони с Дерапьяви брызнули в разные стороны и исчезли. По всей галере от бака даюта запели свистки и дудки, забегали люди. На грибной палубе грибцы с сызоргов и часть пленных возились с веслами, расковывали мертвых грибцов, сбрасывали за борт трупы, цепи и обломки. Места убитых рабов занимали фельпские моряки, а бордажники на курше деловито осматривали оружие. Где-то громко и забориста орал Дерапьяве, требуя живее стаскивать изыргов с бордонской бабы. Марсель немного поколебался. Но где один абордаж, там и два. Виконт решительно одернул испачканный мундир. меланхолично наблюдавший за охватившей галеру суетой ворон, слегка приподнял бровь. «Вам понравился абордаж?» «Все было очень мило», — огрызнулся Волме. «Только честновато. Вам наступали на ноги». — участливо спросил маршал. — Сочувствую, но сейчас будет легче. Глязь шире, галеры. Верхняя палуба свободна. Вам будет где разгуляться. Правда, и защитников больше раза в два-три. Но у каждой розы есть свои шипы. Первое, что увидел Луиджи Джильди, перемахнув во главе абордажной команды через борт морской пантеры, — это дико визжащую брюнетку, остервенело сдиравшую с себя мундир. Рядом по палубе каталась то, выгибаясь дугой, то колотя ногами и руками по доскам другая дама, а дальше, в дыму, металась целая стайка, оглашая потерявшее управление Голиас жуткими воплями. Визжали везде, а с кормы в придачу доносилось беспорядочное, словно во время карнавала и мужская брань. Пожар в веселом доме, да и только. Появление фельпских абордажников на «Пантер» никакого впечатления не произвело, им явно было не до войны. Брюнетка, наконец, управилась со своей одежкой Шитый золотом мундирчик взмыл в воздух, но далеко не улетел. Зацепился за проломленный фальшборд. Рядом шлёпнулось что-то лазоревое без рукавов. Взлетевшая следом рубаха угодила в лицо обалдевшему абордажнику. За рубахой отправилось нечто воздушное в розовых бантиках. А девица, ни на секунду не прекращая вопить, схватилась за панталоны, совершенно позабыв, что они заправлены в сапоги сотни вооруженных мужчин, открыв рты, застыли у борта. И тут то ли из разбросанных одежек, то ли еще откуда, с треском выскочила нечто одновременно ядовито-голубое и солнечно-желтое. Дева завизжала громче, и в то же мгновение из-за разбитой пушки вылетела, нет, не девица, жуткого вида бабища, и, колотя себя ладонью по груди и бокам, помчалась прямо на Луиджи. «Они ядовитые!» — выла она, ядовитые! «Радужная смерть!» Луиджи увернулся, и бабища врезалась в уговороте Боцман по праву считался силачом, но умом не блистал. Поймав разогнавшуюся тушу, он отчаянно завертел башкой, рассчитывая на приказ. Луиджи с сомнением оглядел неаппетитную добычу и едва не подавился. Перед ним была Дожиха, собственной персоной. Отец будет в восторге. «Боцман-воротти», вороте возгласил Луиджи, — «да будет вам известно, что вы взяли в плен капитана этого корыта». — Сударь! — проревел счастливый Уго. — Госпожа Гастаки! — Ну, и чудовище, прости, создатель. Вы взяты в плен, боц Докончить фразу Луиджи помешало то самое желто-голубое, вцепившееся ему в рукав. Капитан невольно дернул рукой, затем пригляделся и расхохотался. — Ребята, а ну-ка переловить этих красоток, пока их пауканы не заели. — Пауканы? — Они, — простонал Джиль Димаша рукой, — только крашеные. И как до него сразу не доехало, что панику подняли киркореллы. Твари неплохо себя показали на бордонских галерах, заставляя полуголых грибцов сбиваться с ритма и путать весла. Да и среди зажженных фитилей картузов с порохом порезвились весьма кстати. Но на пантере творилось нечто сногсшибательное. Правда, и киркореллы здесь отличались от скакавших по галерам, как садовые пионы от скромных ромашек. Оранжевый, словно взбесившийся апельсин-паукан, отскочил от бьющей руками и ногами костлявой тетки и столкнулся с бело-голубым собратом. Твари друг другу не понравились и затеяли драку. Они то отскакивали, то бросались в атаку, норовя достать врага хваталками, а потом сцепились в рыжий-бело-голубой мохнатый ком и замерли. Возможно, оранжевый и бело-голубой и не враждовали вовсе, а любили друг друга. В конце концов... Отличить пауканюху от паукана может только паукан». Снизу раздались выстрелы, и Луиджи поспешил на грибную палубу, но к его приходу все кончилось и там. Прикованные рабы не могли сопротивляться, даже если б захотели, а надсмотрщики и несколько растрепанных теток, видимо, офицеров, беспрекословно сложили оружие. Девушки с оленями глазами среди них не оказалось, и Луиджи вернулся наверх. «Там было весело». Абордажники с гоготом обсуждали добычу, выставляли караулы у орудий, принимали шпаги у обалдевших канониров, а очумелые киркарелы продолжали лихо скакать по палубе, то ли норовя спрятаться, то ли наоборот. И кто только додумался их раскрасить? Сам-то ли гойц или кто-то из ловцов? «Господин капитан», — доложил абордажный тенгент, «вроде все, Голиас наш, команда тоже. Есть и несколько красоток, желаете глянуть?» Ещё бы, но только глянуть. Бой ещё не кончен. Раздался знакомый скрежет. Грибцы взялись за дело. Кое-как избавившаяся от изоргов морская роза дрогнула, неуклюже развернулась и сначала медленно, а потом всё быстрее понеслась к добивавшему восьмёрку Голиасу. В Атрахос вошёл в раж, желая поквитаться с подбитым изоргом Хромая галера флагмана не занимала. Сердце волн не обращая внимания на укусы двойки, пёрла вперёд, явно намереваясь раздавить наглую тварь, которая, наконец-то, попалась. «Развалится!» — хмуро бросил муца у скварца и, поймав взгляд волмы, пояснил. «Не сразу, так после!» «Когда Голиас даст задний ход!» Восьмёрка и впрямь едва держалась на плаву, но её капитан руки опускать не собирался. Единственное, что он мог — Это намертво прицепиться к атакующему гиганту и перенести бой на чужую палубу. И это было сделано. Когда сломанный таран поднялся над обреченным корабликом, вверх ринулись десятки кошек, цепей, якорей, намертво связывая охотника с добычей. На носу Голиаса повис немалый груз. Набранная изоргом вода тянула книзу, так что резная кармане пристойно задралась. Сердце волн отчаянно колотил веслами, пытаясь сбросить подыхающего наглеца. Флагман напоминал кабана, в уши которому вцепились бергерские гончаки Увернуться от атаки сзади Бардон не мог, даже если и понял, что происходит. «Раком встал!» — припечатал Дэра Пьяве. филанца выпятил губу Муцию и заорал Марселю. «Держись!» Таран морской розы с хрустом врезался в корму Голиаса, попутно разнеся в щепки руль. Волме шмякнула об какую-то деревяшку. Из носа пошла кровь. Опять пришлось утираться рукавом. Впереди орали, ругались и стреляли. Двойка и отлепившиеся по случаю абордажа от розы шестерка и полудохлый первый своего не упустили. Вперед выскочили человек десять с прощами. На корму пойманного слона полетели гранаты. Сверкнуло, загрохотало, повалил черный едкий дым, свистнули кошки, и Волме увидел Алву, взбирающегося на задымленную корму. Самому Марселю никто ничего не приказывал, но Виконт уцепился за подвернувшуюся веревку и, девясь собственной лихости, полез на Голиаз, где, разумеется, опять творилось леворукий знает что. Едва Марсель куда менее изящно, чем хотелось бы, перевалился через борт, на него набросился какой-то полуголый наглец, ухвативший Виконта за плечо и своплем «Заряжай!», толкнувший к одному из кормовых фальконетов. «Шевелись!» — орал нахал, набивая в жерло картечь. Наследник Валмонов шмыгал носом и шевелился. У второго фальконета орудовали еще двое. викон ужасно хотелось отыскать ворона, но пришлось на пару с нахалом разворачивать вертлюги. Едва они закончили, как нахал коротко ойгнул и завалился на спину, оставив Марселя в полной растерянности. Фальконеты заряжают для того, чтобы из них стрелять. Но куда? В пяти-шести шагах с десяток абордажников во главе срока сдерживали лезущих вперед обитателей Голиаса в руках ворона вновь мелькали две сабли а палубу у его ног украшали свежие трупы стрелять по своим алва оглянулся махнул рукой а бордажники дружно попадали на черные доски стали видны ошалевшие рожи бардонов тесаки и сабли пистолетные дула марсель с замершим сердцем ткнул пальником в запальное отверстие фальконет плюнул картечью сметая напирающих дельфинов кажется Он все сделал правильно. Второй фальконет окончательно очистил корму, и на сердце волн с ножами и запалами в зубах полезли абордажники единицы и шестерки. Знакомый боцман с хохотком метнул гранату, положив на месте пару высунувшихся из-за какого-то хлама бордонов, вскочил на подвернувшийся бочонок, отчаянно замахал сорванной курткой. «Знак? Кому?» Свистнуло ядро, угодило в мачту. Кто-то забористо выругался. Мелькнул шлем с кварцы. Уроды. Мало им. Уроды, в смысле бордоны, строились у обломанной мачты, и было их куда больше, чем хотелось. Сотни. Две. Еще бы голиаста большой. Больше шестерки и единицы вместе взятых. они еще потеряли часть людей при захвате розы. И это еще не все. Спасибо большинству дельфиних-мушкетеров застрели на носу, отгоняя бардажников с восьмерки. Верткий Фельпис швырнул в Бордуна гранату. Похоже, последняя. Вновь затрещали выстрелы. «Проснитесь, капитан!» «Рангони!» Волме торопливо занял место рядом с окликнувшим его красавцем. Хоть одна знакомая рожа. Опомнившиеся дельфины стреляли все лучше, но фельпцы уже шли вперед. Бомбы больше не падали. Изорги прекратили пальбу. И правильно. В такой свистопляске не знаешь, кого положишь. Волме шагал между Рангони и незнакомым моряком, чувствуя во рту острый привкус пороховой гари. Впереди блестел серебристый шлем с кварцы. Рока от Виконте закрывал кряжистый абордажник с единицы. До Эропьяви тоже не было видно, но когда выстрелы стихали, раздавались вопли коротышки на все корки чистившего дельфинов и их протухших родичей. Пороховая вонь стала нестерпимой. Под ногами валялись брошенные мушкеты, шляпы, бочонки и лежали трупы. Много трупов. Гнусава взвыла одинокая дудка. Шагавший рядом моряк дико завизжал и бросился вперед, размахивая тесаком. Марселе оставалось лишь последовать его примеру. Две шеренги ударились одна о другую, будто столкнулись грудью. Два бойцовых петуха. Это отнюдь не было красиво. Вот и конец морской пантере. И какой позорный. «Любопытно, что было бы? выпустил бы на палубу не Киркорелл, а мышей или лягушек? Хотя мыши хуже прыгают, а лягушек по такой жареднем с огнем не найдешь. Нет, лучше крашеных Киркорелл ничего не придумать. Надо рассказать отцу, а может, и не надо». Бабский корабль потопил славу Фельпа. Отец до сих пор не оправился от своей потери. Если родитель узнает, что проклятый Голиас победили пауканы, ему будет неприятно. «Марио». Капитан Джильди широко улыбнулся абордажному тингенту и другу детства. вытри физиономию. Пошли, глянем на красоток и в бой». Друг детства щелкнул каблуками и подкрутил усы, изображая старого служаку. «Слушаюсь, мой капитан. Есть смотреть красоток». «Бой окончен. Сейчас самое время». «Самое время. Объяснить пленницам, что их жизни и чести ничто не угрожает. Пусть отец забирает Зою». «Сын получит адъютанта. Это справедливо». Луиджи, насколько мог, тщательно обтер лицо, пригладил волосы и поднялся на бак, где абордажники окружили четырех девушек, и впрямь не дурненьких Одна темноволосая с дерзкой улыбкой обнимала рыженькую. Та вроде бы и боялась, но при этом то и дело стреляла в победителей бирюзовыми глазищами. Рядом с парочкой воинственно задирала носик невысокая пышка, очень аппетитная. Четвертое. Та самая брюнетка, что срывала с себя одежку, не слишком тщательно прикрывала руками великолепную грудь. Смоляные локоны игриво рассыпались по золотистым от загара плечам. Луиджи присвистнул. Воистину, каждая из четырех стоила того, чтобы ей заняться всерьез. Но темноглазой малышки среди них не оказалось. «Тингент», — шепнул Джильди, — «тут не все. При Мегере была еще одна». «Маленькая такая». «Ну так и спросил у Мегеры», — предложил приятель. «Эти-то как?» «Неплохо, но...» «Но ты хочешь другую», — засмеялся Марио. «А по мне и эти хороши». Луиджи хлопнул приятеля по плечу и пошел искать коровищу. Неужели малышка осталась на берегу с капросом? Ох, как жаль. Ничего, когда речь пойдет о выкупе, он найдет способ ее увидеть. «Осторожней!» Голос был каким-то странным. «Осторожней! Во имя Создателя!» Джильде обернулся, и тут Уго в вороте положил на палубу девушку в таком состоянии, что у Луиджи потемнело в глазах. Сын адмирала успел повидать всякое. Во всяком случае, ему так казалось до этого мгновения. Она была именно такой, как он запомнил. Маленькой, хрупкой, похожей на оленянка. Темная, спутанная грива, мокрая от морской воды, сбилась на сторону. Личико было снеговым, крылья носа посинели, а ноги. Ноги у девушки были лишь до середины бедер. Дальше шла кровавая каша, в которой смешались осколки костей, разодранные мышцы, обрывки черной золотом ткани. Уцелевшие сапожки казались кукольными, да и вся она напоминала сломанную куклу, и самое чудовищное Девушка была жива и в сознании. Она смотрела огромными темными глазами словно пытаясь кого то найти на тоненькой шее лихорадочно билась голубая жилка закатные твари прохрипел джилильди хватая уга как же это дурацкий вопрос дурацкий подлый чудовищный мир но промокший до нитки боцман понял капитана по своему за бо свалилась проревел вороте бычьим шепотом прямо промеж межвесел не жилиться не жилиться он прав не жилиться «Не жалиться! Не жалиться!» Девушка попыталась поднять голову. Полные слез глаза по-прежнему кого-то искали. Луиджи сам не понял, как оказался на коленях возле раненой, сжимая в руках холодные пальцы. Побелевшие губы шевельнулись. Девушка что-то силилась сказать, но он не понимал. Слишком тихо. «Адмирал!» Вновь прошептала девушка. «Мой адмирал! Я должна...» Адмирал Пасадакис погиб в самом начале сражения. Она не знала? Или это бред? «Адмирал!» — огромные глаза умоляли. «Мой адмирал!» «Адмирал Пасадакис?» — не очень уверенно переспросил Луиджи. «Нет-нет! Мой адмирал! Гастаки!» «Создатель! Это сумасшедшая каракатица!» Луиджи поднял голову. «Приведите эту! Эту капитана!» вы Теперь она смотрела на него с ужасом и отвращением. «Вы из Фельпа!» «Это все вы!» «Мы защищаем свой дом!» «Зачем он это сказал?» «Она же умирает!» Раздались шаги. Уга привел коровищу, за которой маячила какая-то крыса, но девушка смотрела только на Зою. «Мой адмирал!» — твердо произнесла она. «Мой адмирал!» «Тыньент Лагиди!» «Счастливо служить!» Чёрные звёзды погасли. В уголке губ показалась кровь, очень тёмная. коровище тупо топталось по палубе. Её морда была зелёной, закатной твари. Но почему за борт свалилась та, а не это Твою! — прошипела вторая. — Чего молчишь? Зоя судорожно сглотнула и пробормотала. — Лежись мирно, ты поправишься. — Обе ее стошнило прямо на палубу но раненая этого уже не слышала она вообще ничего не слышала сколько она проживет час два будь она сокулы будь она мужчина и он бы знал что делать джилль держал невесомое запястье девушка все еще жила капитан позвольте сантарина откуда ах да он же шел на девятке луиджи поднялся уступая место лекарю. Санторина ничего не сделает. Никто ничего не сделает. Разве что Создатель. Но он далеко и не слышит. — Как ее зовут? — спросил Луиджи, не узнавая собственного голоса. — Поликсена. Живо откликнулась пришедшая с дожихой баба и добавила. — Это Зоя ее за борт выкинула. — Что? — То, — буркнула крыса. — Испугалась этой вашей твари, отскочила и наподдала задницей. Там фальшборт как на грех проломился. «Много такой пигалицы надо?» Зоя все еще блевала. «Убить? Вот прямо сейчас и убить?» «Зачем?» «Корова свое дело сделала. Корова и нелепая случайность, погубившая лучшую в мире девушку. Поликсена. Она была рядом с весной а он нашел ее сейчас. Когда все пропало!» Мелькнула малиновая искра. «Паукан!» Всё вышло из-за паукана и из-за дуры дожихи. Если б не затея с киркореллами, поликсена была бы жива. Может быть. Если б не затея с киркореллами, морская пантера до сих пор бы плевалась огнём. Он бы при абордаже положил половину своих людей. А может, и сам бы лёг. Но они живы, а Фильпу больше ничего не грозит. Такой замечательный план. Такая великая победа. Такие незначительные потери. «Безнадёжно», — бормотнул лекарь. «Если не трогать, умрёт через час. Если трогать — к вечеру. И потом... И потом жить без ног хуже, чем вовсе не жить». Луиджи Джильди посмотрел на запрокинутую головку, словно вылепленную из лучшего агорийского алебастра. «Ничего не изменишь. И ничего не исправишь». «Капитан!» «Это Воротти». «Что?» «Может, того? Святого отца?» «Священник на берегу, а до берега несколько часов. Нет, лучше сейчас. Поликсене не в чем исповедоваться. Нет у нее грехов. Их просто не может быть. И ходатые ей тоже не нужны». «Господин капитан, тут такое дело!» «Капитан!» — кричит из-за чужих голов сантарина «Подойдите!» Луиджи наклонился над лежащей. «Создатель милосердный» она опять в сознании сударь я должна знать кому отдаю шпагу луиджи капитан жильди к вашим услугам меня мне я хочу остаться с моим адмиралом вы Во имели ворукова зачем зачем этой девочке погубившей ее корова конечно «Но не сейчас. Я...» — она заволновалась. «Что со мной? Я ранена? Сильно?» «Не очень», — твердо произнес подоспевший врач. «Лучше рана в ногу, чем в живот или в голову». «Я буду терпеть», — пообещала Поликсена. «Делайте, что нужно. Я должна вернуться. К адмиралу Гастаки». «Вот и умница!» Санторино повернулся к луиджи Он был собран и деловит. «Сударь, должен ли я?» «Должен ли он укоротить агонию?» «Или речь об абордажнике?» «Лекарь бы не спрашивал, но девушка. Это совсем другое». «Делайте, что нужно, создатель. Это же ее слова». Врач кивнул. Он знал свое дело. Но он уже отправил в рассвет десятки безнадежных. Одно движение — и все. Они ничего не поняли. Поликсена тоже не поймет». Лекарь умелым движением приподнял голову девушки. Темные ресницы дрогнули. Из-под них выкатилась слезинка. Одна-единственная. Луиджи сжал кулаки. Зачем он смотрит? Зачем он вообще здесь? Пантера захвачена. Но в других местах еще дерутся. Оставить три десятка мушкетеров и на акулу. Короткий оборвавшийся всхлип. Клубы серого дыма, низкие облака. Открой, Создателю. «Рассветные врата, идущий к тебе». «Готово», — прохрипел Боцман. «Леворукий, побери это. Эту». Невдалеке полили пушки. Глязь слегка качало, но эти волны подняли не ветра, а люди. Люди, заявившиеся сюда убивать. «Ну?» — Луиджи обвел абордажника в тяжелом взглядом. «Чего ждем?» «Буга, распоряжайся! Остальные за мной!» «Игра еще не кончена!» Капитан Джильди развернулся и пошел к правому борту. Перед глазами все плыло и качалось. Проклятый дым! Луиджи уже взялся за канат, когда услышал бормотание Санторина. «Я б четвертовал тех, кто позволяет женщинам хвататься за оружие». Маршель приноровился к суматохе довольно успешно отбивая удары сабель и тесаков. По крайней мере, ему удавалось сохранить свою шкуру. А это в сделавшейся всеобщей свалки было непросто. Никаких шеренг давно не существовало. Все перепуталось. То фельбсы оказывались впереди, абордоны сзади, то наоборот. Самым трудным в этой закатной похлебке было отличать своих от чужих, однако Марсель пытался. Иногда среди дерущихся мелькали сверкающие доспехи скварцы или черная косынка алвы. Потом вожаков затягивало дымом и загораживали чужие тела. Казалось, что оба погибли. Но поднявшийся слабенький ветер разгонял хмарь. Враги расступались, и адмирал с маршалом появлялись вновь, живые и невредимые. Потом Муцио исчез окончательно, но Рока продолжал орудовать своими саблями. Вокруг ворона постепенно образовывалось пустое пространство. Желающих попасться ему под руку становилось все меньше, зато выстрелы звучали беспрестанно. Рядом с Алвой падали свои и чужие, однако сам он казался заговоренным. Впрочем, попасть в ярмарочную вертушку и то было проще. Каналеец ни секунды не оставался в одном и том же положении. Путь Ворона был отмечен трупами, и все равно у Волме возникло неприятное ощущение, что Рока заигрался, и дело плохо. «Конечно, дерись все, как маршал, перевес бордонов и стаял бы в считанные минуты, но Алва был один, а дельфинов — много. И зачем их только понесло на этот голиаз? Ах, да! Они помогали восьмерке. Что ж, значит, потонем вместе!» Волме мрачно ткнул шпагой тщедушно у дельфина. Он довольствовался теми противниками, которых посылал ему леворукий, никоим образом не претендуя на лавры Алвы. Затяжных схваток Виконт мудро избегал. Парировал, увернулся и в сторону. Бордаж — не повод выказывать мастерство дуэлянта, а куртуазность сейчас и вовсе ни к чему. Выскочивший на Виконта бордонский абордажник слишком широко размахнулся своей саблей. Маршель не упустил момент и нанес удар с опережением. Солдат грохнулся к ногам Телегойца, обрызгав его кровью, а Волме пришлось мчаться на помощь Дерра Пьяве. Коротышко-капитан не заметил целящегося в него одноглазого. Волме вломил гарды по руке с пистолетом. Пуля угодила в спину абордажнику с единицы, прикрывавшему своего капитана. А вот так спас одного, гробил другого. Расстроенный Марсель на силу отбил удар очередного дельфина. Насколько все же дуэль приятнее драки всех со всеми? В захлестнувшее пространство между мачтой и кормой неразберихи приходилось вертеться ужом, и Волме вертелся. Уходя в сторону, после очередной стычки он налетел на Алву и чуть не умер на месте, столкнувшись с диким синим взглядом. Рискнувших связаться с синеглазой смертью не было. Маршал сам искал и находил себе противников. Мелькнула правая сабля, принимая удар тесака. Свист левой и под ноги Виконту свалился кто-то с разрубленной шеей. Впечатляюще! но неприятно. То ли впереди, то ли сзади, но всяко за мачтой загрохотало сильнее. Бой качнулся, словно вода в ведре, и напор бордонов внезапно ослабел. «Восьмые!» — заорала знакомая рожа. Кто-то с шестерки, на кто волмы не помнил. «Влезли, наконец, кошачьи дети! Ура!» «Еще б не ура! Вовремя и в спину! А что еще делать с этими бордонами? Звали их сюда?» «Дельфины-косорылы!» Марселя подхватила и понесла горячая веселая волна. Он больше не оборонялся, он пер на рожон, но с ним ничего не случалось и не могло случиться. Благодатное лето сменило весну. Орал во всю глотку торегоец, нанося удары пятившимся врагам. «Розы радуют глаз! О!» Сбоку на палубу грохнулась граната, уложила на месте парочку бордонов. «Какая прелесть! Подойдите, ра Скорее к окну! Прямой выпад! Расплывающееся пятно на лазоревом мундире! Поглядите хоть раз! о Хорошо поешь!» — одобрил Дэра Пьяви, клотяя фесом какого-то бедолагу. «Ну а эти? Пляшут! Двойка с нами! Двойка? Ах, да!» двойка воспользовалась схваткой и подошла к голиасу а в схватке на галере она благородной эры не участвовала абордажники там свежи как розы меня нас смерти ззраили ваши глаза пропел марсель падающему противнику и сразила весна о Моряки с двойки, дико верещая и завывая, чтобы напугать врага, друг за другом прыгали через борт и вливались в схватку. Не только абордажники, но и гребцы, и офицеры. Бордоны дрогнули. Они еще удерживали пространство от носа до середины палубы, но исход боя был очевиден. «И пускай мир забудет про вашу красу, но не сердце усталое, оу!» Завопил сигнальный рожок... Защитники Голиаса, отмахиваясь тесаками и саблями, хлынули к обломку грудмачты, поспешно перестраиваясь. Тот, кто ими командовал, решил вновь собрать своих в кулак. «Ну и умница!» — заметил подошедший рангоня, отирая пот лба и добавил. «То есть дурак!» «В сторону! В сторону! Укуси тебя, селедка!» — взревел Дерапьяви, хватая за плечи зазевавшихся абордажников. Марсель честно отпрыгнул борту, продолжая орать про розы и весну. Давно ждавшие свои минуты стрелки у кормовых фальконетов наконец-то дождались. Два заряда кортечи хлестанули по сгрудившимся в кучу дельфинам, и туда же полетели гранаты, которые абордажники с двойки и восьмерки не успели потратить. Прогремела череда взрывов, и наступила нестерпимая тишина. Неужели все? Так скоро. Вечно алый ручей возле ваших дверей будет вечно струиться. о Волме опустил глаза и увидел собственное колено, нахально белеющее сквозь изрядную дыру, создатель. На кого он похож? На кого они все похожи? От поредевшей толпы у мачты отделился коренастый моряк, и чеканья шаг пошел к корме. «Сдаются», — шепнул некто Щербатый. «Сдаются, заешь их зубан». Бордон остановился, не дойдя пары шагов, до фельпских офицеров. Господа, веренный мне корабль сдается. Кому я должен вручить шпагу? Муцио Скварца немного помешкал, глянул на неподвижного Алву и вышел вперед. Молодой адмирал, как и все, был покрыт потом, копотью и кровью. Левая рука безжизненно висела. Шлем сменила окровавленная повязка. С кем и честь? Капитан Ватрехос. После гибели адмирала Пасадакиса Принял командование эскадрой. Адмирал Муцию Скварца. Я польщен тем, что пленен столь достойным воином и моряком. в Ватрах Ос церемонно поклонился и протянул победителю шпагу. Надеюсь, мне и моим людям будет позволено внести выкуп. Это решат отцы города Фельпа. В голосе Скварца звучало легкое сожаление. Но поскольку вы являетесь моими пленными... Я сделаю все, чтобы к вам отнеслись справедливо. Соизвольте отдать приказ другим кораблям прекратить сопротивление. Непременно. Но у меня нет уверенности, что меня послушают. — А у меня нет уверенности, что кто-то еще сопротивляется, — пробормотал Джузеппе Ронгони. — Похоже, мы возились дальше всех. — Ну, оно того стоило, — захохотал Дера Пьяве, которому все было нипочем. Марсель оглянулся. Море было усеяно обломками. Вдали медленно и грустно тонул голиаз. А вокруг, оправдывая свое название, крутилась стайка израгов. Было тихо. Никто не стрелял. Очень хотелось пить и выпить. Еще переодеться. Под бортом плеснула волна. Марсель посмотрел вниз и увидал собственную тень, проваливающуюся в глубину, и солнечные лучики, переливающиеся вокруг нее смотреть на их игру можно было долго и волны смотрел пока совсем рядом не завопила здоровенная серая чайка очнувшийся викон туттер лицо и на правах лица состоявшего при особе первого маршала талига присоединился к группе старших офицеров муцоо закусив губу сидел на бочонке а рука колдовал над окровавленным причем адмирала Каналец был сосредоточен спокоен и больше не напоминал спятювшего демона человек как человек Только глаза синие. «Поздравляю с боевым крещением, капитан!» — прохрипел Муцио Скварца. «Ой, рока Рокко, леворуки вас побери!» «Всему свое время!» — откликнулся Алва, поливая рану косерой из серебряной фляги. «Джузеппе! Ваш платок живо!» Капитан Рангони сорвал шейный платок и протянул ворону. «Право даже жаль, что я целеханек. А вы, сударь, отменный лекарь!» Герцог не ответил, полностью сосредоточившись на ране. Над закопченным, изуродованным кораблем пронеслась очумелая птица. Невероятно! Неслыханно белая! Уши резанул резкий чайчий крик, и стоящий рядом моряк осенил себя знаком. Ах да! Моряки до сих пор считают, что души утонувших и убитых до последнего суда вселяются в чаек. Сколько же их сегодня взлетело?